Глава шестая После крика первым начал действовать Сэмюэль. Он был словно хищник перед жертвой. Резкий и тяжелый удар Сэмюэля полетел в лицо Тома. Но тот будто был готов к этому, качнувшись назад и сбежал его. После промаха Сэмюэль, не давая передышки своему противнику, вновь ударил, наметившись уже в глаза. В этот раз удар был более удачный. Голова Тома дернулась, Тут же, пока Том не опомнился, Сэмюэль вновь зарядил, но только уже в корпус, по самым ребрам. Том же, сжав зубы, ударил в ответ, и уже Сэмюэлю пришлось уворачиваться, чтобы избежать ответного удара в голову. После чего легко, словно танцуя, он отскочил назад и также легко сделал новый выпад правой рукой в голову Тома. Зрители сорвались в овациях и торжественных криках, подбадривая своего фаворита. Они неистовывали. Каждый пытался перекричать соседа. Со всех сторон летели вопли, улюлюканье и свист. Кто-то орал советы своему фавориту, а кто-то проклятие и ругательство в сторону того или иного бойца. Том не стоял на месте. Он ухмыльнулся, пригибаясь и при следующей атаке умышленно подставляя свой массовый лоб под тяжелый удар. Это был предательский прием, но не противоречащий правилам. А поскольку бой проходил без перчаток и хоть какой-то защиты, такие оборонительные действия были довольно болезненны для нападавшего. Как говорил дядя Гриша, береги суставы пальцев, выбьют и, считай, бой проиграл. Однако, если противник упорно старается треснуть тебя по черепушке, пусть пеняет на себя. Видя, что происходит, я понимал, на что рассчитывал Том. Эти маневры были рассчитаны на то, что Сэмюэль разобьет себе костяшки о его башку. Пусть даже сам Сэмюэль не заметит этого сгоряча в первые секунды боя, но и долго он потом не продержится, поскольку полноценно сильные удары попросту не сможет наносить. Зрители гудели, восхищаясь молниеносностью ударов Сэмюэля, его ураганных атак. Он обрушивал на Тома лавину ударов, но тот не отвечал. Он не нанес ни одного удара Сэмюэлю. Только прикрывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь от нападения, а также при удобном случае подставлял свою бронированную голову. Он двигался неторопливо, временами делал ложный выпад. Тряс головой, получив увесистый удар и ни разу не сделал ни одного прыжка или отскока, не потратил ни капли сил. Данная техника мне была знакома, в то время, когда я только начинал тренироваться. Она считалась грязной, но довольно выигрышной. поскольку пока соперник пытается тебя пробить и тратит силы, ты просто пребываешь в защите. Но когда силы бойца начнут его покидать и будут разбиты руки, начнется самое интересное. Что, собственно, в скором времени и произошло. Том видел, что силы соперника начали истощаться, и он парировал атаки Сэмюэля прямыми ударами левой в лицо. Теперь уже Сэмюэль пытается уворачиваться и закрываться, но слишком много сил было потеряно. Став осторожней, прикрывался левый, а затем отвечал длинным боковым ударом правой в голову. Но Том с легкостью уклонялся и наносил сильные удары по ребрам. В итоге Том нанес Сэмюлю один за другим два удара, левый в солнечное сплетение, чуть повыше, чем следовало, и правый в челюсть. Удары были не тяжелы, но Сэмюлю уже многого и не требовалось. Они свалили его. Ведущий подошел к Тому, подняв его руку вверх. «А вот и победитель первого боя сегодняшнего вечера — Том Хоган!» Тут же среди зрителей прокатилась волна возмущений, а некоторые даже начали свистеть в знак протеста. Видать, многие попали на деньги. Тут же большинство людей отвернулись, будто ничего и не произошло. Некоторые с радостью побежали к букмекеру за выигранной ставкой. «Ну что, как тебе поединок?» — произнес мистер Берг. «Неплохо, очень даже неплохо», — ответил я. понимая, с чем придется столкнуться. «Ты готов?» — спросил мистер Берг, ухмыльнувшись. «Я хочу поставить на тебя довольно большую сумму». «Разумеется, я готов. Иначе нахрена я, собственно, пришел. Да и просто так вряд ли ты меня теперь отпустишь. За отбивную, да еще за хлопоты с тощим питом по поводу переноса выходного. Для них это, само собой, копеечное дело. Но мне в случае отказа заявят, что я им должен чуть ли не свою жизнь». «Да, мистер Берг, я готов!» Я покачал головой влево и вправо, разминая шею. «Ларри, объявляй!» — произнес мистер Берг, обращаясь к своему подручному. Тот кивнул и скрылся в толпе. Я тут же вытащил все свои деньги и передал Робу. «Делай ставку на меня, ставь все!» Роб с сомнением на меня посмотрел, но после горестного вздоха кивнул и проследовал в сторону букмекера. «Спустя несколько минут...» Ведущий вновь вышел на центр импровизированного ринга. «Следующий бой нашего вечера — дебютант Джон Браун, а его соперником будет Орманд Уилонт. Прошу бойцов пройти на ринг». Когда я вышел, раздались жиденькие в аплодисменты, но когда вышел мой соперник, я маленько опешил. Это был чисто зверь с низким, как у обезьяны, лбом, крошечными глазами, под насупленными косматыми бровями, с приплюснутым носом, толстогубым, угрюмым ртом, с квадратной нижней челюстью, бычьим загривком, коротко остриженными волосами, похожими на жесткую кабанию щетину. При виде него зрители словно с цепи сорвались, кричали, подбадривали этого свиноподобного. «Порви его, Орманд! Давай, вперед! Отделай этого щенка!» — доносилось со всех сторон. Я обернулся и посмотрел на мистера Берка. Тот улыбнулся и показал большой палец вверх. Сука. Сука хитрожопая. Специально вытащил этого кабана, чтобы он меня уделал. Возникла сразу же у меня мысль. Наверняка поставишь все деньги против меня. Ну что, проверим, готов ли ты встретить птицу-обламинго? Тут же кровь забурлила у меня в жилах от злости. Мы с Ормандом ходили по кругу, пристально смотря друг на друга, словно волки перед смертельной битвой. Я приглядывался к нему, разрабатывая стратегию боя. Итак, что мы имеем? а имеем мы здоровенную тушу в два, а то и три раза тяжелее меня, что означало, он будет медлительным и неповоротливым, что явно давало мне преимущество в маневрах. Ставки были сделаны. Все тот же мальчонка выскочил и мелом начертил новую линию. «На линию, господа!» — скомандовал ведущий. Мы подошли к линии и приготовились к бою. После чего все так же озвучил правила поединка, но в этот раз добавил, что биться нужно до победного, ничьей быть не должно». Но, собственно, я на это и не рассчитывал. Подняв руку, ведущий скомандовал. «Бой!» В ту же секунду этот здоровенный и на вид неповоротливый хряк кинулся на меня и принялся словно мельница наносить удары. К великому моему удивлению, я оказался неправ, и мой соперник был весьма подвижным. Не рискнув принимать удары на блок и плечи, я отскочил назад, избегая их. Шаг вправо, и я начал кружить вокруг него, нанося удары по телу, метя в почки». «Удар, отскок. Вот моя тактика. Под кулаки своего противника попадать у меня желания не было. Мне казалось, что он ими может гвозди забивать, и ему для этого даже молоток не нужен. Армандо продолжал, нападал также яростно, работая правой и левой, хотя я и успешно избегал ударов. К сожалению, это получалось не всегда, и изредка мне все же приходилось их принимать, и каждый такой удар отдавал в теле болью». Не в силах устоять на месте после очередного принятого удара, я отступил на несколько шагов, чтобы не потерять равновесие, и заметил кулак правой руки, который летел мне прямиком в челюсть. Но за мгновение я опередил его и успел пригнуться. Кулак Армандо скользнул по моему плечу. Я тут же выпрямился и отскочил от него. Поскольку идти с ним в клинч для меня было все равно, что лечь под поезд. Мне ничего не оставалось, кроме как попытаться измотать своего противника. Я продолжал пританцовывать вокруг него, изредка нанося удары по корпусу. Но для него это было как слону дробина. Спустя некоторое время таких танцев Армандо начал глубоко и часто дышать. «Все, выдохся, поросеночек!» Это был сигнал для действия. Армандо слегка опустил руки, чуть их развел и рванул в мою сторону. Наверняка решил пойти в клинч. Я сделал вид, что больше не сопротивляюсь и готов принять судьбу от его рук. И в последний миг, когда Армандо приготовился обхватить меня, слегка отклонился назад и ударил в незащищённое место, под дых, со всей силы, что у меня оставалось. После последовали ещё удары, и в каждый я вкладывался весь. Удары для этого задыхающегося кабана были сокрушительными, ведь Армандо зашатался, отпрянул. Руки у него повисли, плечи опустились. Казалось, он сейчас согнётся пополам и рухнет. Увидев, что противник раскрылся и, не давая ему передышки, рванул к нему, делая классическую «двоечку» в голову. На мгновение Армандо замер, а после чего рухнул навзничь и захрипел. Тут же послышались уже знакомые по прошлому бою звуки разочарования и свист. Ко мне подошел ведущий и поднял мою правую руку вверх, объявляя победителя. После чего я развернулся и пошел в сторону мистера Берка, Уж очень я хотел увидеть его расстроенное лицо. Но, к моему удивлению, когда я подошел ближе, он несказанно обрадовался. Восторг был сравним с детским. Мужик разве что не прыгал от счастья. «Малыш, я не сомневался в тебе. Ты просто самородок. Как ты его уделал? Просто блеск». Я старался. «Но почему против меня выставили это животное? Ведь по всем правилам я дебютант. А значит, и противник должен быть равным, хотя бы по массе», — пробубнил я. «На него ставки большие были. Один к четырем против тебя. Так что считай сам», — ухмыльнулся мистер Берг. «Я тут же прикинул, что неплохо так сегодня поднял бабла. С моих пяти долларов получилось двадцатка, и у Роба также двадцатка, плюсом к этому три доллара, обещанных мистером Бергом, ну и пять процентов, только неизвестно, с какой суммы они будут считаться». Роб стоял в стороне и чуть не плакался от счастья, держа бумажку в трясущейся руке. вот твои деньги джон произнес мистер берг и отчитал 3 доллара это обещанное а это как и договаривались пять процентов и он отчитал еще 10 да уж 13 баксов заработал не считая выигрыша хотя хотелось больше я все же здоровьем рисковал взяв деньги я тут же положил их в нагрудный карман и застегнул пуговицу но «Ну так что может еще один бой произнес мистер берг не сегодня плечи и грудь болят «Сильно мне прилетело от этого зверя», — вежливо отказался я, массируя левое плечо. «Ну, как знаешь. Но я надеюсь тебя увидеть в следующий раз. Если хочешь, можешь выпить пиво, расслабиться с девчонками». «Спасибо, но я, наверное, пойду. Нужно отлежаться», — ответил я, поглядывая на Роба, который получал выигрыш у букмекера. «Всего доброго, мистер Берг», — я кивнул ему в знак уважения и направился к Робу. Дождавшись, когда Роб получит выигрыш, мы вышли на улицу. Парня трясло, и он испуганно крутил головой по сторонам. «Я такой суммы за раз сроду в руках не держал. Это что-то невероятное!» Роба начала захлёстывать жажда денег. Он вёл себя как человек, который всю жизнь сидел на цепи и питался подножным кормом. А потом его привели на банкет, где полно еды. «Ешь, не хочу!» «А тебе хотелось бы ещё больше заработать денег?» произнес я с хихицей, посмотрев на Роба. Да и чтобы жить не в этом сыром вонючем подвале. Разумеется, хочу. Я все деньги в следующем бою поставлю на тебя. Мысль, конечно, хорошая, но это не совсем то, поскольку я могу и проиграть, и тогда все денежки тютю -тю. Есть более интересное предложение, намного выгоднее и денежней и шансы там хорошие неплохо заработать. Я готов. Что за предложение? С явным интересом спросил Роб. «Порт», — ответил я. «Порт? Что денежного может быть в порту? Вернее, как мы можем там заработать? Ты расписание всех торговых судов знаешь, когда они должны будут прибыть для разгрузки?» «Ну, не всех, но часть знаю. Например, из Европы прибывают почти каждую неделю. Корабли с Кубы, — перебил я Роба, — меня интересуют пока только они. Тут посложнее они прибывают раз в неделю или в две, поскольку большая часть разгружается в Бостоне». «Хм. Теоретически это могло означать, что на следующей неделе должен прийти корабль с Кубы. Но какова вероятность того, что судно зайдет именно в наш док на разгрузку? Нужно разузнать, когда и в какой док прибудет судно с Кубы. Но только не бегай по всему порту и не расспрашивай каждого встречного. Понял? Ага. А для чего нам эти суда? С Кубы везут сигары. Оттуда они довольно дорогие, насколько я знаю. Ты хочешь украсть сигары? Да». А ты что-то против этого имеешь? Нет, — сделал паузу Роб. Но как ты собираешься их украсть, и тем более как незаметно вынести их с территории порта? Не ты, а мы, дружище. На лодке это единственный способ. У тебя есть лодка? Нет, но я думаю, что это не будет проблемой, — ухмыльнулся я. Ведь разных рыбаков хватало. Мы шли потихоньку, беседуя и никуда не торопясь. проходили через очередной переулок, когда впереди, в метрах в двадцати от нас, что-то блеснуло в лунном свете. Поначалу я не особо заострил на этом внимание, но ближе этот блеск повторился. На этот раз он стремительно вырвался из темного угла и рванул мне навстречу. В мгновение я понял, в чем дело. Это было лезвие ножа, что отражалось в лунном свете, и сейчас оно летело мне прямиком в живот. Я тут же сделал шаг влево и правой рукой нанес удар в темноту, Кулак достиг цели, тут же раздался крик боли, а после и возглас «Ублюдок, ты мне нос сломал!» Роб замер на месте, не понимая, что происходит. Спустя пару мгновений из тени вышли двое парней. Один держался левой рукой за лицо, в правой руке блестел нож. Второй стоял справа от первого. Было темно, и лиц парней я не видел. Прорисовывались лишь их силуэты. «Хрен ли вам надо?» – произнес я. напряженно и, крутя головой, вдруг они не одни. «Из-за тебя, тварь, мы потеряли кучу денег на этом бою», раздался злой голос одного из парней. «Кто же вам виноват, что поставили на этого жердяя?» огрызнулся я. «Верните нам выигрыш, и останетесь в живых». «Это вряд ли», — произнес я, и тут же с ноги ударил по руке, державший нож, после чего тут же нанес удар кулаком снизу в горло. Парень сразу захрипел и повалился на землю. Второй не успел ничего понять, как я наградил его ударом слева в челюсть, отчего он также упал без сознания. Я кинулся к первому парню, что был с ножом. Он лежал без сознания. Видать, ударился головой, когда упал. Я тут же принялся шмонать его карманы. «Обыщи второго!» — приказным тоном сказал я робу. Тот пару раз кивнул и с дрожащими руками подошел к парню, «А нам обязательно их обыскивать?» «Да ты что такое несёшь? Они хотели нас убить!» «Думаешь, они бы не обыскивали нас? Давай выгребай всё, что найдёшь!» Осматривая карманы нападавшего, кроме двух долларов мелочью и пачки сигарет, я ничего не нашёл. Также забрал себе нож. Может, в хозяйстве пригодится. У Роба улов тоже был небольшой. Пачка сигарет и доллар мелочью. «Валим отсюда!» — произнёс я. и мы быстренько покинули место происшествия. Добравшись до дома, Роб сразу пошел спать, поскольку ему нужно было вставать на работу через несколько часов. Я также тихонько разделся и улегся на свой топчан, обдумывая сегодняшний день. Проснувшись утром, я ощутил всю прелесть вчерашнего поединка. Плечи и ребра просто изнывали от боли. Последующую пару смен я не мог полноценно работать, но и не подавал виду, что у меня что-то болит. И вот когда я начал себя чувствовать более-менее, у проходных ворот меня встретил Роб. Работали мы с ним в разных доках, поэтому и не пересекались на рабочем месте. На выходных, сказали, придет судно с Кубы. Это хорошо. Но это еще не все. Должны прийти еще несколько кораблей из Китая, так что они будут ожидать своей очереди на разгрузку. Эта новость меня приободрила. Вернувшись с ночной смены и взревнув пару частиков, И отправился на поиски подходящей лодки, ибо времени было в обрез.